Глава 15. Отступление. Конь неспешно нес меня по дороге, а впереди и слева вырастал невысокий холм, тревожа своей тишиной. Его вершина была закрыта кустами терна и пожухлой высокой травой с редкими пятнами не растаявшего снега. Мне она была не видна и кого-то от меня скрывала. Я физически чувствовал любопытные взгляды людей, скрывающихся на вершине холма. А между тем, дорога не была пустынна. Позади меня ехали и шли крестьяне и горожане. Но они были далеко. А навстречу мне приближались две телеги, в которых сидело несколько человек, числом не больше десяти. Чем-то они мне не нравились. Вроде и одеты, как типичные немецкие крестьяне, и рожи такие же. А вот что-то в них было не то. Наконец я догадался, что меня насторожило. Телеги были пустыми, и в них не было женщин. Зачем ехать в город пустым, ничего не взяв на продажу? Да и женщины всегда пользовались любым случаем, чтобы проехать с кем-то, а не идти пешком. Здесь же такого не было. Чувство опасности всколыхнуло меня. Мгновенно раскрутилось магическое ядро, и энергия заструилась между пальцами. Телега не успела поравняться со мной, как с нее соскочили все крестьяне, и в этот же момент весь невысокий холм ощетинился людьми. Каждый из них держал в руках либо арбалет, либо прощи, и их было много. Разрывая воздух, ко мне тут же метнулись арбалетные болты и стрелы, Засвистели камни, пущенные прощой, Вжикнули копья, устремляясь в мою сторону. И если бы я не был магом, То уже через пару секунд стал похож на ежика. Но уже на мертвого ежика. Вовремя поднятый водяной щит Вобрал в себя все брошенное в меня, Остановив и сбросив на земь смертоносное оружие. Разбойники спрыгнули с телег, и, выхватив копья и тесаки, с диким криком бросились на меня, желая убить на месте. А вот и зря. Абордажная сабля легко вышла из ножен, и я запел Арию, сбросив магический щит. В меня уже летели копья и камни, ведь холм был совсем недалеко, но защитный амулет исправно отработал по их нейтрализации, не допустив ничего до тела. С последними словами Арии Я резко взмахнул саблей, и вся собранная вода, сконцентрировавшись передо мной, водно-грязевой лавиной обрушилась на идущих в атаку разбойников. Волна ревела и жила своей собственной инфернальной жизнью. Через пару мгновений она столкнулась с разбойниками и, скрутив и поломав их тела, прошла дальше, оставив после себя только 9 трупов» а с холма продолжали лететь болты и камни. Тем хуже для них. Щит без труда сдерживал натиск оружия, и часть разбойников решилась идти в атаку. «Боже, я таких диких и зверских рож не видел никогда! Не иначе, как все окрестные поселки и городские трущобы, не жалеющие их, отдали, чтобы они могли напасть на меня!» Было их не меньше 30 человек – а с холма продолжали изредка бить арбалетчики и пращники, поддерживая своих. Прозвучала новая, но уже более короткая ария, и водяные стрелы сначала ударили по верхушке холма, подавив стрелков, а потом уже направились и в самих атакующих. Но многие из них все же успели добежать до меня и напасть. «Вот только конь мой...» повинуясь шпором, рванул вперед, оставив осла одного. Двоих бандитов, попавшихся мне на пути, я банально зарубил саблей. Выйдя из непосредственного контакта, я развернул коня и снова бросил его в голоб, атакуя бандитов. Удар следовал за ударом, и там, где не успевала магия, успевала сабля. Сначала бандиты пытались мне сопротивляться, но после убийства вожака Они стали разбегаться. Мой ослик пал смертью храбрых, зарубленный кем-то из бандитов, чисто из мести. Жалко было ослика, а этих придурков нет. Увлекшись погоней за оставшимися в живых, я пропустил следующую атаку. Атаку, о которой я и не подозревал. Барон Эрик Манштейн имел огромные долги, образовавшиеся из-за его любви жить на широкую ногу. Давно было заложено поместье и старый, хоть и небольшой замок. Сколотив небольшую шайку из наемников, он подвязался решать разные щепетильные вопросы для власть придержащих. Это хоть как-то покрывало его расходы. Спектр услуг был довольно широк, а методы самыми разнообразными. Единственным условием было то, что он не брался за мелочевку, временами промышляя и разбоем. Сведения о том, что из Киля едет некий очень богатый испанец, он получил от своего кредитора, который намекнул, что с гибелью этого человека он может списать все свои долги и еще даже заработать. Но испанец, которого предстояло убить, являлся очень сильным магом, Да еще и обладал ценными артефактами. Его просто так не возьмешь. Да только Эрик Манштейн тоже не был профаном в этом деле. Он и сам обладал магическими талантами и был магом воздуха средней силы. По такому случаю он прикупил пару сильных амулетов, и стратив на них последние деньги. А заказчик любезно прислал ему еще один защитный, весьма мощный амулет, Счет будущих барышей. Собрав отряд, барон выдвинулся искать испанца, который накануне выехал из Киля. Испанец, по полученным сведениям, направлялся в сторону Гамбурга. При шпоре в коня барон поскакал вперед, напряженно вглядываясь вдаль, пока не заметил впереди оживления, и до его слуха не донеслись звуки далекого боя. О том, что на испанца должен был напасть целый отряд городского отребия, он знал. Заказчик предупредил его об этом. В любом случае, его задачей было уничтожить и испанца, и отребия, кто бы там ни победил. В этом случае он решал сразу три задачи. Общего обогащения, законного уничтожения испанца и уничтожения банды, Что-либо уже будет уничтожено, и тогда он выступит карающей рукой местного закона, убив испанца, либо он восстановит справедливость, уничтожив банду. Все шито-крыто, и деньги получены. И пусть родственники испанца пытаются доказать наличие у того ценностей. Деньги похищены и спрятаны бандитами. А где — неизвестно. Эрик Манштейн осмотрелся и понял, что успел вовремя. Испанец уничтожал остатки банды, гоняясь за ними по полю и добивая ударами сабли. Барон оценил его. Противник был стоящим. А значит, не время для самообольщения. Удар надо нанести внезапный и самый сильный, на который он только способен. Тронув поводьями коня, барон поскакал к холму, на вершине которого его отряд быстро добил прятавшихся там раненых бандитов. Изготовившись для нападения, он придержал два десятка своих наемников не сильно к слову щепетильных и, быстро прочитав арию, резко махнул рукой, послав в бой весь отряд. Наемники, пришпоривая коней, ринулись вниз с холма, атакуя одинокого всадника. Добивая очередного бандита, я услышал приближающийся конский топот и повернул голову. Страшная картина открылась мне. Большой отряд, стекая с холма, ощетинился длинными пиками и скакал ко мне. Бросая отблески панцирями кирас и стальными шлемами, они уверенно шли на меня в атаку. И в это время меня накрыл удар. Внезапно с неба посыпался огневой дождь, раздуваемый и усиливаемый сильным ветром. Огонь тек на меня непрерывным ливнем. Поднятый щит оказался слабой защитой перед этим ударом и растворился в потоках огня, исчезнув без следа. Амулет принял на себя следующий удар, дав мне одно мгновение. Этого оказалось достаточно, и бросив всю свою мощь, заимствованную из колец, Я создал следующий щит, который тут же рассыпался. Остатки огненного дождя упали на меня. От боли я громко закричал, а одежда на мне вспыхнула ярким огнем. Удар водой на самого себя затушил пламя, оставив после себя сильные ожоги. Но кричать было некогда. Всадники находились совсем рядом, нацелив на меня копья. Я завертелся на месте, давая шенкели коню и направляя его в сторону для совершения верного выстрела. Два пистоля покинули свое место в кобурах. Выстрел, а потом еще один оборвали жизни двух наемников. Я был в ярости и мычал в дикой ненависти, преодолевая ослепляющую боль от обширных ожогов. Вторая пара пистолей также покинула кобуры, и снова выстрелы спешили двух атакующих. Но этого было мало. Лавина всадников грозила опрокинуть меня вместе с конем и растоптать. И я сделал то, что никогда бы не сделал раньше. Пригнувшись к шее коня, я изо всех сил вонзил шпоры в его атласные бока. Конь взвился от боли и резко рванул вперед. Мимо просвистела пика, потом еще одна — а третья уткнулась в круп коня. Тот заржал и споткнулся. Я вылетел из седла, как пущенная из пистоля пуля. Распластавшись в воздухе, грохнулся изо всей силы о землю, лишь в последний момент успев подстраховать себя магией. Но все равно пришлось покататься по земле, собирая с нее прошлогодний мусор и бередя полученные раны. Ничего не видя вокруг от боли, я как можно быстрее постарался подняться на ноги, чтобы увидеть скачущих на меня всадников. Их раскрытые в крике рты будут до конца жизни сниться мне в кошмарах. Время начинало замедляться, а запахи ощущаться с такой остротой, что стало дурно. «Вот она, смерть!» – промелькнула у меня в голове. «Да хрен вам!» Тут же мелькнуло в ответ. В одной руке у меня очутилась сабля, а в другой клык-нож. Удар клыком, и всадник схватился за горло. Еще удар, и следующий свалился на землю, запутавшись в стременах. Я успел ссадить еще одного, когда ко мне подскочила вся толпа, и я закрутился в бешеном темпе, рубя ножом и отбивая оружие нападающих абордажной саблей. Они мешали друг другу, пытаясь зарубить меня. Но опыт скоротечных абордажных свалок на узких палубах давал о себе знать. Я постоянно перемещался, прикрываясь то крупом лошади, то саблей. И бил, бил, бил. Удар саблей задел мое плечо, но нападающий поплатился за это жизнью. Еще несколько минут я сражался один с пятью бандитами, оставшимися в живых. Но клык не подвел меня в очередной раз». Ничего этому ножу наемники противопоставить не могли, а один выстрел из вражеского пистоля смог отразить наспех подзаряженный амулет. К концу боя я был истощен и морально, и магически. И когда рухнул последний всадник, я покачнулся и, с трудом устояв на ногах, обратил свой взгляд на холм, где застыл одинокий всадник, видимо являющийся магом. Расстояние до него было довольно большое, и я не знал, на что он способен. Похоже, тот тоже не знал, чего от меня ожидать, и решил выждать, а я решил ударить. Собрав остатки магических сил, я прошептал заклинание и нанес удар по верхушке холма водяными стрелами. После удара, не теряя время, стал ловить себе коня, Издирать мешки с деньгами со своего убитого. Осла жалко. Осла убили, ослы. Суки замочили. Но что поделать? Все это время я ожидал удара со стороны неизвестного мага. Но тот, отбив мой удар, куда-то исчез. Рисковать я не стал. И забрав пистоли, деньги и вещи, поскакал прочь, возвращаясь обратно в киль. Я даже не стал сдирать вещи сосла. Хрен с ними. Куплю новые. С собой я захватил чужие пистоли и оружие, которое лежало поблизости, в качестве слабой компенсации за потерянное имущество. Мои ожоги страшно болели, а на лице сгорели все волосы. По всему телу, куда попали капли магического огня, вздувались пузыри от ожогов. Конь скакал, а меня невыносимо трясло. Каждый шаг приносил мне дикие страдания, усиливая боль от ран. Я, как мог, пытался себя вылечить, но получалось совсем плохо. Магии не осталось, а защитный амулет разрядился в ноль. Сейчас меня мог захватить в плен любой грамотный воин, но таких мне не попадалось. Все они, видимо, легли у подножия холма, так же, как и банда тупых головорезов, из которых в живых осталось, может быть, пара человек. Конь скоро принес меня в небольшой городок, откуда я выехал утром. На встречу мне попадались путники, которые испуганно шарахались в стороны от моего вида, а некоторые в страхе бежали обратно. Они что-то спрашивали меня по-немецки, но сознание стало затуманиваться, и я понимал только по-русски и по-испански, не признавая другие языки. Ругаться по-немецки я не умел, и поэтому крыл их матом по-русски. Но терять сознание было нельзя. Совсем нельзя. Собрав всю волю в кулак, я смог доскакать до гостиницы, где ночевал, и, буквально свалившись с коня, заорал, чтобы коня поставили в стойло, а все вещи занесли в любую комнату, куда мне придется заселиться». Испуганно забегала прислуга, для острастки я пальнулась пистоля вверх. Суета от этого сначала притихла, а потом возобновилась с новой силой, только уже с голосовым сопровождением, вроде женских причитаний и криков с заиканиями у мужчин. Выбежал хозяин и лично сопроводил меня в комнату, получив за это целый талер». Убедившись, что все мои вещи занесены в комнату, а мешки с серебром и с ума с камнями положены под кровать и подушку, я упал на кровать и кратко приказал. «Хозяин, вызови целителя!» «Я все оплачу, ты не пожалеешь!» Последним усилием воли я зажал в руке пистоль и потерял сознание. Тихо скрипнула дверь, хозяин вышел, накричал на свою жену и отправил ее за целителем, а сам стал охранять комнату испанца, вооружившись мясным топором. Грета, жена трактирщика, тряся толстой задницей, бегом побежала по улицам к местному целителю. Найдя его, она сбивчиво пояснила, что в их гостиницу вернулся испанец, который утром уехал по дороге в Гамбург, а сейчас вернулся весь израненный, так как на него кто-то напал. Целитель уточнил характер ранений и стал собираться, а Грета побежала дальше, уведомлять о происшествии бургомистра и начальника стражи. К моменту, когда целитель пришел к раненому, у двери уже стояли два стражника, но не решались войти, так как на кровати лежал испанец без сознания, но его заряженный пистоль упрямо смотрел на дверь. «Мало ли что!» «Вдруг он выстрелит вошедших людей?» Целитель вздохнул и вошел. Человек, лежащий без сознания на кровати, действительно имел лицо испанца и сильно обгорел, но не настолько, чтобы это угрожало его жизни. Убедившись, что человек без сознания, целитель осторожно вынул пистоль из его руки и приступил к лечению». Барон Эрик Манштейн смотрел и не верил своим глазам. Вложив все силы в этот удар, он рассчитывал как минимум серьезно ранить мага, а если по максимуму, то убить. Но маг выжил и даже смог вступить в схватку с двумя десятками его воинов, что умирали один за другим в этой странной битве. Магических сил у барона осталось еще на один не очень сильный удар или на защиту, и он выбрал защиту. Некоторое время он колебался, наблюдая, как последний воин прощался с жизнью. И в этот момент на него обрушился удар магии воды. Еле выдержав его с помощью амулета, барон решил для себя, что сегодня не его день. А долги он и так спишет посредством своего рассказа и риска за это неблагонадежное дело. Пришпорив коня, он исчез с холма, поскакав туда, откуда и приехал, отбросив все свои сомнения и радуясь, что выжил. Я очнулся от прикосновений магии, открыл глаза и увидел перед собой незнакомое мужское лицо пожилого человека. Губы дернулись, шепча арию призыва магии крови, но меня прервали. Спокойно, Дальга, На чистом испанском сказал мужчина. Я целитель. Вы сами меня же и вызвали, а теперь хотите убить? Поразительная неразборчивость. А! -а, -а, -а, -а неопределенно промычал я и сказал. Значит, я выжил. Как мое состояние? Жить будете. Усмехнулся целитель. «У вас крепкое тело и сильная воля. Жить будете, так что можете не волноваться. Я сейчас вам дам отвар и уйду, чтобы сделать дома целебную мазь. Завтра вам станет лучше, и вы со мной расплатитесь. Надеюсь, у вас нет проблем с деньгами?» «Деньги у меня есть», — успокоил я его. «Готовьте отвар. Я бы и сам его сделал, но не могу пока». Целитель хмыкнул и удалился вниз, чтобы на очаге приготовить отвар. С помощью целительной магии он убрал боль и уменьшил ожоги, но совсем их убрать он был не в состоянии. С этим могло справиться только время и целебные мази. Пока он готовил отвар, ко мне зашел начальник стражи и осведомился, с кем я бился и кто меня ранил. Нехотя я объяснил, что ехал спокойно по дороге, а возле холма на меня напали сначала какие-то оборванцы, а потом типичного вида наемники во главе с магом, который так и остался неузнанным. Попытав меня еще какое-то время, начальник стражи ушел, а с ним и его стражники. Вместо них пришла служанка с целебным отваром. Выпив отвар и съев принесенную еду, я погрузился в целебный сон но до этого успел запечатать охранной магией дверь и окно».